Глава 27. Прибытие. Аурика. Посадка оказалась довольно мягкой, так что, когда меня отстегнули от кресла, я смогла самостоятельно с него встать и даже бодро подойти к выходу. Парни потянулись за мной колонной в два ряда. «Али, ты готова?» — в коридоре ко мне подскочил Сет. «Наверное», — пожалуй, плечами. «Выглядишь шикарно?» — оценил друг. «Главное, веди себя спокойно, не паникуй и смотри на всех с королевским снобизмом. У тебя всё получится, даже не сомневайся. Мы с Орси задержимся на Алиуме на пару дней. Придётся дать подробные объяснения спецслужбам, как нам удалось спасти и доставить принцессу на родину, и при этом потерять Гаремника и одну леди, Вивьен Вудс, похищенную владыкой. Потом мы улетим по делам, но вскоре непременно вернёмся. Так что я не прощаюсь. С меня информация про неполные привязки. Помни, ты вернулась домой, ты Аурика Интана, и ты просто обязана обрести счастье. Спасибо, Сетт. Искренне поблагодарила я его. «А где Орси?» «Уже командуют снаружи», — улыбнулся Садрион. «Строит королевских гвардейцев, чтобы они создали для тебя надёжный коридор до флайта. Никаких журналистов и любопытных зевак». «Ясно. Я рада, что вы оба появились в моей жизни», — честно сказала я, берясь за протянутый мужской локоть. Блейк в ответ задорно подмигнул. «Так в сопровождении капитана Андромеды и колонны из шестерых гаремников я сошла по трапу на свою новую родину — Алиум». «Правда, сразу разглядеть ничего не удалось. Мы оказались под высоким зелёным куполом, на стенах которого мелькала голограмма цветущего сада. Сет довёл меня до белого транспортного средства, нечто среднее между машиной и самолётом. Как я поняла, это и был королевский флайт. Сбоку золотыми искорками переливался большой красивый герб — лев, роза и меч в обрамлении брутального орнамента. Герб королевского рода Интана, — с уважением прошептал Эльтен. Полуэльф с Ренни шли прямо за моей спиной, а за ними Бекет и Арни, а замыкали колонну Кевин и Сайтон. К нам под купол быстро зашли несколько гвардейцев в белой униформе с золотыми ипполетами. Они отвесили мне поклон, и главный из них, брюнет лет сорока с крупными чертами лица, распахнул передо мной дверцу флайта. «Ваше высочество, с возвращением! Я генерал Диренс, устраивайтесь поудобнее!» «Благодарю!» — кивнула я. Я с любопытством заглянула в окно, но что-либо разглядеть было невозможно. По крайней мере, снаружи. Стекло оказалось с особым покрытием, а изнутри всё было прекрасно видно. «Будь счастлива, Урика! Скоро увидимся!» Коротко приобняв, Сет отошёл в сторону, и гвардеец помог мне забраться в машину. Кресло, на которое меня усадили, чем-то напоминало трон. Высокий, мягкий, изящный, позолоченный. Оно находилось впереди салона, но потом плавно переместилось бок, а затем назад, в самый конец, и зафиксировалось с негромким щелчком. Я молчала, позволяя пристегнуть себя ремнями безопасности, и с интересом наблюдала за тем, как на свободные места усаживаются мои гаремники и пятеро бдительных гвардейцев. По плавным движениям этих охранников и их цепким взглядам, я догадалась, что они были оборотнями, как и Ренни. Определенно из породы кошачьих. Мой истинный смотрел на них с одобрением, как на сородичей Едва мы выехали из купола, я закрутила головой по сторонам, пытаясь разглядеть, что находится за окном. С изумлением обнаружила, что перед нами и после нас мчались по дороге ещё несколько одинаковых флайтов, которые разъехались в разные стороны. Наверное, хотели запутать следы, чтобы никто не догадался, в какой именно машине едет принцесса. «Ваше Высочество, как вы себя чувствуете?» обеспокоенно спросил генерал. «Приемлемо», — коротко отозвалась я. Внутреннее волнение набирало обороты, да и предательская слабость еще не прошла после космических перегрузок и стрессов, но в целом все было неплохо, бывало и хуже. Его Величество Джет распорядился доставить вас в летний королевский замок на полуострове Минолта, чтобы до переезда в Центральный дворец у вас было время на адаптацию. Там вас осмотрят врачи и надежные слуги окружат заботой и вниманием. «Охранные системы полуострова приведены в полную боевую готовность, поэтому можете быть уверены, там очень спокойно и безопасно», — объяснил Диренс. «Я рада», — отозвалась я, рассматривая пейзаж за окном. «Мне нравилось то, что я видела. Милые аккуратные дома, каменные и деревянные, острые шпили высоких замков, протыкающие облака, и всё вокруг утопало в зелени. Этот мир пришёлся мне по душе». Негромкий хлопок и флайт неожиданно высоко подпрыгнул, после чего взмыл в воздух, под облака. Я едва удержалась от вскрика. Настолько неожиданным был для меня этот манёвр. «Всё хорошо? Вы побледнели?» — заволновался генерал. Рэнни тоже дёрнулся от беспокойства за меня. «Могу я предложить вам закуски или напитки?» «Нет, спасибо, не надо», — покачала я головой. «Всё хорошо». Проведя в полёте около получаса, мы приземлились на широкую посадочную площадку Возле беломраморного замка Диренс галантно помог мне выйти из машины. В глаза ударил яркий солнечный свет, а по локонам прошелся игривый морской бриз. Я немного оторопела, увидев собравшуюся вокруг нас разношерстную толпу услуг и аристократов, врачей и гвардейцев. Девочка моя, седовласый мужчина лет пятидесяти в бордовой мантии и сверкающей короне, порывисто заключил меня в объятия.